Да. Его нельзя трогать. Да. Его нельзя трогать в интересах общественного порядка. Такого еще не случалось. Значит, я должен арестовать Мэка. Смит, вступайте на Оксфорд-стрит, 21, к Сьюке Тодри. О, шеф. Арестуйте Мэка и доставьте его в тюрьму Олдбейли. Я тем временем переоденусь. В такой день я должен быть в парадном мундире. Слушаюсь, сэр. Омек ничего не вышло. Пятница. Пять часов утра. Мэкинош предан вторично. Теперь его повесят. Двое констеблей перед камерой смертников, а за решеткой маячит Мэкинош. Ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз, это будет ровно в шесть. Он должен быть уже повешен. Срочно все приготовить. Уже четверть часа улицы Ньюгейта это до того запружены людьми, что пробиться вообще невозможно. Странно, неужели народ уже знает? Если так пойдет дальше, через четверть часа об этом будет знать весь Лондон. И тогда люди, собравшиеся приветствовать королеву, хлынут сюда, а королева проедет по пустым улицам. Вот, поэтому мешкать нечего. Если мы управимся к шести, то к семи люди еще поспеют нашествие. Марш! Есть, сэр. Смит! Который час? Вы что, ослепли, Маккинош? Четыре минуты шестого. Смит, это я, Браун, не пугайтесь. Он там... Вы хотите его видеть? Нет. Сделайте все сами. Смит, ничего не бойтесь. Я не хочу вас подкупать. Я все знаю. Если бы даже решил вас подкупить, вам пришлось бы в лучшем случае удрать за границу. Да-да, в лучшем случае. Для этого вас надо обеспечить на всю жизнь. Тысяча фунтов, не так ли? <смех> нет, спокойно, ничего не отвечайте. Выйдите и подумайте хорошенько. Я не бью на чувства, нет. Жизнь коротка, а денег мало. Я вообще не знаю, удастся ли мне найти хоть что-нибудь. Впускайте ко мне всех, кто пожелает войти. Вздор, господин Мехид. Надежды нет, я вижу, я погиб. Но где же выход, выход должен быть? Смешно и думать, я надежно вли, Кому смешно, а я желаю жить. Пусть это глупо, но я жить хочу Любой ценою, если что-то ценно. Скажите, что, и я уже плачу. Моя душа бессмертна и нетленна. Я не уверен в этом совершенно. Что делать, делать что? Я жить хочу. Вы куда, ребятки? Мы должны поговорить с Кэптеном. Двадцать шестого. Я вижу, вы не торопитесь. В конце концов, нам пришлось... В конце концов, меня повесят, идиот. Короче, сколько вы можете взять из вашего личного хранилища? Сию уже минуту немедленно. Из нашего хранилища в пять утра? Неужели действительно дошло до этого? 400 фунтов идет. А с нами что будет? Да кого повесят, вас или меня? А то был у Сьюки Тодер вместо того, чтобы смыться. Откнись, скоро буду лежать в другом месте. Половина шестого. Ну ладно, пора дело делать, Мэтью. Тихо, да. надо соглашаться. Тихо, Смит. Ну что, вам принесли деньги? Господин Браун прислал спросить, что вам подать на завтрак. Оставьте меня в покое, спаржу! Кричать на себя я никому не позволю! Нет, я не я не на тебя, я не кричу, Мэтью! Я, я, ты что, дашь меня повесить? Конечно, не дашь, дашь я повесить. повесить, кто об этом говорит? Джекоб? но это все мне... наши деньги, 400 фунтов, это действительно все наши деньги! 5 часов, 38 минут! Ну Давай живей, Мэтью! Если только сумеем пробиться! Не пройти не проехать из-за этого сброда. Пошли. Мэтью, Джекоб, если вас здесь не будет без 5-6, вы меня больше не увидите. Они уже ушли. Ну, как дела? Смит, 400 фунтов. Ну, господин Мэхиль. Мало. Но неужели мир настолько глуп, Не понимает выгоды простой? Судите сами, сколько стоит труп, И сколько людям может дать живой. Я пригожусь, еще я жить хочу, Вот голова, вот золотые руки, Кому угодно, но не плачу. Могу религии, могу науки, Могу закону оказать услуги. Что делать? Делать что? Я жить хочу.